Глава тринадцатая. Все еще не доверяя новым знакомым, русалка решила, что предмет торга лучше подвесить на торчавшую возле берега корягу, а когда наполнит его, продолжить переговоры. Выполнив работу, она подплыла к мостику, где ее ожидали будущие предводители. Так, с моей стороны условие выполнено. С этими словами она поставила ведро на мостик, но ручку от него продолжала держать Решив, что если ведьмы ничего не придумали, то она вернет рыбу в привычную для нее среду обитания. «С нашей тоже», — с хитрицой во взгляде произнесла Семеновна, понимая, что их решение, мягко сказать, удивит водную деву. «Ну?» — от нетерпения та отпустила ведро и забралась на мостик. «Не ну!» «А летчицу из тебя делать будем!» — хохотнула Захаровна. «Какую еще на летчицу?» Нервно переспросила русалка, исковерка в слово. Хотя, кто знает, возможно, она и навыки налетчика освоит. Старые проныры и не тому научат. А судя по темпераменту русалки, она не прочь расширить свой кругозор. Жизнь в озере ей опостылила, душа требовала разгула. «Не, пока только летчицу, да на летчице тебе еще далеко», — веселилась Зинаида. «Да объясните, наконец, как навыки какой-то там летчицы...» «Помогут мне добраться до другого озера», разозлилась русалка, не разделяя веселье собеседницы. «Понимаешь, летчик — это тот, кто может управлять самолетом». Русалка только хотела спросить, что это еще за хрень, но взмах руки Клавдии остановил, готовый сорваться с языка вопрос. «Правда, самолета у нас нет, придется осваивать полет на метле». Русалка сдавленно ойкнула и сползла с моста в воду. Наверное, решила залечь на дно и обдумать столь своеобразное предложение. Утопиться на радостях решила, что ли? Подползая на четвереньках к краю мостика и внимательно всматриваясь в воду, поинтересовалась Клавдия. Тоже мне скажешь, утопиться, она же русалка. Подползла к ней Зинаида и тоже начала всматриваться в глубину. Я склоняюсь к версии, что дева решила в уединении обдумать наше предложение. А тут не могла обдумать? Да кто ж знает этих русалок? Может, им на суше хуже думается. Оторвав взгляд от воды, Захаровна посмотрела на подругу в надежде, что та подтвердит ее версию. «Зин, ты как сморозишь? Хоть стой, хоть падай. Скажи еще, что у нее мозг сохнет на солнышке». «Это у вас мозг высох. Где это видано, чтобы русалка? Да на метле!» Вынырнув из глубин, взревела водная дева. «Чью орешь, чешуйчатая я!» Перешла в наступление Клавдия, уткнув руки в боки. «Я не чешуй...» Начала возмущаться русалка, но ее наглым образом перебила Зинаида. «Да, кстати, как звать тебя?» «Лирея. Так вот, Лирея, мы из тебя герой сделать хотим, чтобы твое имя с восхищением произносили даже через века!» Подняла палец Зинаида, агитируя. «Что-что, а это они умели. В эпоху СССР это был двигатель прогресса. Сама послушай, как гордо звучит. «Первый полет русалки на метле!» Командиры эскадрильи — это что еще за чушь?» «Это когда много русалок на метлах», — влезла Клавдия. «Захаровна, нафига нам эскадрильи русалок?» «Пока незачем, но кто знает, когда-то может и понадобиться. Ты бредишь». «Нет, так дело не пойдет. Я рыбу ловила, значит, быть мне единственной летчицей». «Так это тебе решать, мы же только тебя обучать будем, а вот ты на этом можешь бабла поднять. Но пятьдесят процентов наши». Решила заранее урвать выгоду Клавдия. Подруга, бизнес — это, конечно, хорошо, но есть проблема. Какая? Зинаида не понимала, где подруга нашла проблему, когда тут сплошная выгода. Русалок много, и она уверена, летать всем захочется. Мы сами не имеем представления, как управлять метлами. Тоже мне проблема. А на что нам, русалка-испытатель? Посмотрела внимательно на будущую жертву, а если выживет, то компаньонку по бизнесу. А тебе ее не жалко? Ее? Нет. А вот нас беречь нужно, нам еще мир спасать. Не мир, а вет. Да какая разница? Главное, что мы ценнее. Тоже верно, согласилась Клавдия. Пускай она над водой тренируется, если что, только хвост отобьет. Мне грех на душу брать не хочется. Клав, ты какого ляда ей пятьдесят процентов зарядила? Вспомнила об оплошности подруги Зинаида. Согласно на тридцать, начала торг русалка, оборвав их мысленный разговор. Она, конечно, не поняла значение слова «бабло», но что такое процент, знала. «Хорошо, тебе 30, нам остальное принялась исправлять свой промах Семеновна. Я имела в виду вам 30, а мне остальное». «Слышь ты, крохоборка водяная, немного? много? 70% для тебя, чешуя не отвалится?» взвелась Зинаида. В самый раз, в упор смотря ей в глаза, ответила будущая летчица, а потом струхнула и решила уточнить «А почему у меня чешуя должна отвалиться?» «Понимаешь? Бывает, что от жадности у людей харя трескается, а у русалок чешуя отваливается», — без зазрения совести соврала Зинаида. «Никогда не слышала о таком», — почесала задумчиво затылок Лирея, силясь вспомнить хоть один такой случай. «Это потому, что таких жадных, как ты, свет не видывал. Если не веришь, давай проверим опытным путем». Мы соглашаемся на твои условия. Нет? Давайте обойдемся без экспериментов. Просто обидно, что вам по 35 процентов, а мне 30. Почему 35? Ты нас неверно поняла. 10 процентов – это на благоустройство территории, предложила Клавдия, но ее перебила Зинаида. На благоустройство территории – это подоходный налог. 13 процентов от прибыли. Совсем охренело. Мне в этом мире еще не хватало обдираловки. — взревела Клавдия. — Дура, с чего ты взяла, что мы весь доход от налога на дело пустим? Ты забыла, нам нужно до того, как завершим миссию финансово себя обеспечить. — Ну, если с этой точки зрения, тогда совесть меня не мучает. Слушай, может, ей еще и метлу продадим? — Нет, ей нет, но другим. 13 — Тринадцать процентов от тридцати? — возмутилась русалка. — Вот смотрю на молодежь я хреневаю от их наглости с учителями, которые дают знания припираться. Ты хоть понимаешь, что по закону ты нам должна еще приплачивать, мы тебе такие перспективы, а ты села на своего конька Клавдия, что что, а убедить оппонента, что тот не прав, она умела лучше подруги, там массой давила, а она силой слова. Да какие же тут перспективы? Слава навеки вечные. Процент от обучения, процент от продажи транспорта. Да мы, можно сказать, обеспечили твое безбедное будущее и увековечили твое имя на века. Главное, чтобы не посмертно, хохотнула Зинаида. Простите, погорячилась, пошла на попятную русалка, боясь, что ведьмы могут послать ее в болото и на эту героическую роль, которой обещала еще и финансовые блага, найдут другую. Давно бы так, пробурчала Зинаида, вставая с колен и забирая ведро с уловом. Клав. «Воды набери», — показала она взглядом на другое ведро. «А зачем вы воду набираете?» — удивилась Лирея. «Для хозяйственных нужд», — поднимая полное ведро с водой и пыхтя от натуги, пробурчала Семеновна. «Так это...» — зависла растерянная русалка, смотря на своих учителей. «Что это?» «Ну, кадушки-то зачарованные, сами наполняются. Да и в доме вода есть. Мне Лютик об этом рассказывал». «Сейчас, правда, не знаю, но раньше точно было...» «А лютик этот цветок, говорящий, или...» «Все еще держа ведро с водой, спросила Семеновна». «Какой еще цветок? Леший он, лютик. Это сокращенно. А так он...» «Лиотицыриан». хрена такое царственное имя, пеньку с глазами?» «Недоумевала старушка». «Что-то, когда мы уходили, кадушки пустые были, да и в доме водопровода нет», сказала Семеновна, борясь с нервным тиком, который ее пробил от осознания того, что смерть над ними наглым образом поглумилась. Насчет кадушек не переживайте, через три часа будут полные. Ты хочешь сказать, что воду нам набирать и не нужно было? Угрожающе тихо поинтересовалась Зинаида. Ну да, не понимала русалка причины нервозности ведьм. Слушайте, а зачем вам для хозяйственных нужд вода? И вообще, это не ваша проблема, а домового. Кого? Сдавленным голосом поинтересовалась Семеновна, понимая, что они за все это время никого постороннего дома не обнаружили, кроме пенька с ножками и ручками. «Клав, ты в раз отупела, забыла, что домовые существуют». Сдерживая ярость, Захаровна решила предотвратить раскрытие их истинных личностей. Лире, тут дело такое». «Нет в доме домового». «А вы что, с собой его не привели?» «Если нет, то я поражаюсь вашей беспечности». «Каждый знает, что дом обслуживать должен именно он. Только эти негодники владеют бытовой магией. Да вы и сами знаете, что нет ни одного дома без них». А вот в этом русалка заблуждалась. Бабушки об этом ни слухом, ни духом. «А насчет воды в доме...» «Где в нем водопровод?» «Чуть ли не рыча», — спросила Клавдия. «Так я же говорю, будет домовой, будет водопровод, и кадушки водой заполнятся». Бабушки молча посмотрели друг на друга. Теперь до них дошло что их наглым образом надули. Вот сволочь костлявая, швырнув ведро в воду, взревела Клавдия, как пожарная сирена. Чтоб по ее косой до да по черепку пять раз подряд. Да, подтвердила Захаровна. У нее ноздри раздулись, как у дракона, а в глазах загорелся мстительный огонек. Ну все. Раз ведьмы от души пожелали благо, процесс запущен.